35. Визит к больному. Дзи Юньхе и Лениха Атин сопровождали принцессу на всем пути от главных ворот к резиденции правителя. Служанки не прекращали усыпать принцессе дорогу толстым слоем цветочных лепестков. Дзи Юньхэ прикинула в уме, сколько им оставалось идти до зала штормового ветра. Ещё раз поглядев на лепестки под ногами принцессы и послушав хлопочущих служанок, девушка резко остановилась. «Ваше высочество!» — обратилась она к гостье. Принцесса Шуньде замерла. Служанки же не прекратили своей работы и двинулись дальше, словно собрались усеять лепестками всю долину. Линьха-отсин обернулся и посмотрел на Дзи Юньхэ с недовольным видом. Молодой господин явно не одобрял её своеволие. Но у Дзи Юньхэ больше не было сил терпеть. С учтивым поклоном она произнесла. «Не так давно зеленокрылая птица Луань учинила в долине разгром. За эти дни мы не успели убрать с дороги все осыпавшиеся камни. Вы идете босиком, и хотя ваш путь выслан цветами, я беспокоюсь, как бы случайный камень не поранил ваши драгоценные ноги. Поэтому прошу вас, ваше высочество, надеть обувь. Принцесса Шуньде приподняла брови и долго разглядывала Дзи Юньхэ, не произнося ни слова. Никто не мог понять, что у нее на уме. Ты жалеешь цветы, улыбнулась принцесса. У тебя доброе сердце. Дзи Юньхэ молчала, опустив голову. Все решили, что принцесса Шуньде похвалила девушку, но изогнутые в улыбке губы высокой гостья вытянулись в прямую линию. А вот мне. Цветов не жаль. Принцесса нахмурилась, и красный цветок, нарисованный меж ее бровей, придал очаровательному лицу суровый вид. Я цветы срываю, предпочитаю едва распустившиеся бутоны. Девять десятых красоты этого мира я топчу ногами, а одну десятую ношу как украшение. Принцесса вытянула руку и острым ноготком приподняла лицо Дзиюньхеза за подбородок. Девушке пришлось поднять голову и посмотреть принцессе в глаза. «Половина мира принадлежит мне. Это море цветов тоже принадлежит мне. И ты со своей жалостью к цветам принадлежишь мне. Я не люблю не распустившиеся бутоны». Ноготок принцессы скользнул по лицу Дзи Юньхэ. «А еще я не люблю тех, кто много болтает». Принцесса провела рукой по щеке Дзи Юньхэ. Сестра императора выглядела роскошно и говорила совершенную правду. Почти вся красота этого мира лежала у ее ног, а оставшаяся часть украшала тело. Дзи Юньхэ носила холщовое платье и не пользовалась косметикой. Ее губы были бледны, а внешний вид поражал простотой. Женщина, вознесенная судьбой на небеса, и та, что жила на земле, у принцессы Шуньде попали на одно полотно — заключенная в диковинную раму. Дзи Юньхэ не отвела глаз, она с достоинством спросила. Так вы наденете обувь? После этих слов принцесса вмиг миг посуравела еще больше. Леньха Ацин сдвинул брови, а слуги и мастера умолкли, словно цикады зимой, боясь громко вздохнуть. Дзи Юньхэ, не испытывая ни малейшего волнения, объяснила принцессе. Дороги в долине скалисты. И труднопроходимы. Леньхатин не выдержал и вышел вперед. Сложив руки в почтительном жесте, он поклонился и произнес: Ваше Высочество, наша долина находится в далекой глуши. Местные жители грубые и не знают приличий. Прошу нас извинить. Но принцесса лишь коротко ответила: А она интересная! Вопреки ожиданиям, принцесса не повелела схватить Зиюньхэ и предать смерти или подвергнуть пытке, а лишь заметила, что девушка внушает интерес. Линь застыл на месте от удивления. Принцесса Шуньде бросила в сторону слуг быстрый взгляд. Почтеннейший евнух Джан понял намек, сбегал к кортежу и вскоре вернулся с обувью для принцессы. Второй евнух опустился на четвереньки и замер, выгнув спину. Принцесса Шуньде, не удостоив его взглядом, Уселась я на спину. Тот даже не вздрогнул, крепко упираясь руками в землю. Служанки подхватили обувь и помогли принцессе ее надеть. Красные, расшитые шёлком туфли прекрасно сочетались с платьем принцессы. Никто не мог подумать, что после дерзкой реплики Цзи Юньхэ принцесса не рассердится, а прислушается к совету. Все растерялись, а девушка подумала, что принцесса напоминает ей линь Цанланя. От тех, кто вознёсся на вершины власти, не стоит ждать искренности ни в гневе, ни в радости. Окружающим никогда не постичь хода их мыслей. Обув в туфли принцесса Шуньде встала, скользнула под Зиюньхэ взглядом и отправилась дальше. До самой резиденции Лень Цанлэня никто не проронил ни слова. Лень взошел взошёл вверх по лестнице, постучал в дверь и, не колеблясь, позвал. «Правитель!» И Цзи Юньхэ и Леньхаатин прекрасно знали, что на призыв никто не ответит. Выждав немного, Линхаатин изобразил на лице озабоченность, взглянул на принцессу и снова настойчиво постучал. Правитель, ее высочество принцесса желает вас видеть. Стоя у подножия лестницы, Дзи Юньхэ молча наблюдала за спектаклем. Так и не получив ответа, Линхаацин виновато произнес — Ваше Высочество, отец и правда тяжело болен. Как внезапная болезнь могла свалить правителя с ног? В письме, направленном в прошлом месяце ко двору, ни о чем таком не упоминалось. Поинтересовалась принцесса, поднимаясь по лестнице. Было похоже, что она решила войти в покое во что бы то ни стало. Дзи Юньхе по-прежнему стояла внизу, опустив голову. Она сохраняла спокойствие, только незаметно сжала в кулаки, спрятанные в рукавах руки. Когда принцесса Шуньде подошла к дверям, Линьха Атсин посторонился и невозмутимо уточнил. «Ваше высочество, желаете войти?» Не успел он закончить вопрос, как принцесса Шуньде одним толчком распахнула дверь. Дзи Юньхэ затаила дыхание. Незваная гостья стояла на пороге, пытаясь что-то разглядеть. Заговорщики примерно представляли, что она может увидеть. Предверная ширма была вся залита кровью, поэтому Цзи Юньхэ велела Линь Хаатину от нее избавиться. Бамбуковую занавеску, которую Цзи Юньхэ рассекла мечом, тоже убрали. Принцесса Шуньде могла беспрепятственно рассмотреть внутренние покои и убедиться, что Линь Санлани лежит в постели. Правители накрыли одеялом так, что видны были только его закрытые глаза. Он вполне мог сойти за сраженного недугом старика, с той только разницей, что правитель не дышал. Нужно было не дать принцессе подойти к кровати, отдернуть одеяло и обнаружить жуткую рану на горле мнимого больного. Принцесса Шуньде все еще стояла на пороге, изучая обстановку в комнате, когда Евнух Джан внезапно заговорил. «Принцесса, принцесса!» Его лебезящий голос звучал обеспокоенно. «Вы устали с дороги, вам следует поберечь себя, а вдруг вы заразитесь?» Принцесса Шуньде обернулась к Евнуху. «Верно», — коротко ответила она, в последний раз окинула комнату взглядом и вышла. Лень Хаотин не спешил закрывать дверь, а наоборот оставил ее распахнутый настеж, чтобы все могли удостовериться в болезни правителя. Дзи Юньхэ, которая все это время боялась дышать, медленно выдохнула. Она посмотрела на евнуха Джана, который с альстивой улыбкой подхватил принцессу под руку. Дзи Юньхэ захотелось извиниться перед придворным евнухом и сказать ему: "Почтеннейший Джан, вы замечательный евнух. Мне не следовало тогда накладывать на вас заклятие аниматы. Простите мою грубость". Хорошо сказала принцесса, спускаясь по лестнице. «Раз правитель серьёзно болен, не стоит его тревожить. Я приехала ради Тритона». При этих словах сердце Цзи Юньхэ, не успев успокоиться, снова заколотилось. Принцесса обернулась к Леньхаатину. «Так, где Тритон?»